Глава двенадцатая. Пушкин. Знаменитый гость Казани. Как известно, Александр Сергеевич Пушкин написал исторический роман «Капитанская дочка», действие которого происходит во время восстания Емельяна Пугачева. Впервые без указания имени автора этот роман был опубликован в журнале «Современник», поступившем в продажу в конце 1836 года. И в этом романе есть такие строки. «Я приехал в Казань, опустошенную и погорелую. По улицам на место домов лежали груды углей и торчали закоптелые стены без крыш и окон. Таков был след, оставленный Пугачевым. Меня привезли в крепость, уцелевшую посереди сгоревшего города. Отойдя от хронологического принципа написания книги и забегая вперед, Отметим, что, чтобы написать этот роман, Пушкин посетил Казань в сентябре 1833 года. А еще он писал историю Пугачева и решил лично осмотреть места боев, побеседовать с очевидцами событий той христианской войны. В принципе, Пушкин был хорошо знаком с имевшимися документальными источниками, но ему необходимы были личные впечатления. В Казань Александр Сергеевич приехал ночью 5 сентября. Он въезжал со стороны Ягодной Слободы, сегодня это Кировский район города. Проехал мимо Зелантова монастыря, затем выехал на Большую Проломную улицу. Ныне это улица Баумана. И, наконец, поднявшись в гору, подкатил к почтовой станции, угол Театральной и Покровской улиц, ныне за зданием Технического университета по улице Карла Маркса. Приехав в Казань, поэт решил переночевать в гостинице Дворянского собрания, помещавшейся в правом корпусе трехэтажного дома купца И. Ф. Дреблова в Петропавловском переулке. Там Пушкин неожиданно повстречался со своим другом юности, поэтом Евгением Баратынским, который по пути в имение Каямары, находившееся в окрестностях Казани, тоже остановился в этой гостинице. Друзья проговорили практически всю ночь. А потом Пушкин перебрался к е а Боротынскому, точнее к его тестю, генерал-майору Л.Н. Энгельгарду, дом которого находился на Грузинской улице. Ныне это улица Карла Маркса. Боротынский поспешил известить о приезде Пушкина казанских литераторов, в том числе поэтессу Александру Андреевну Фукс. Она большую часть жизни прожила в казани и участвовала в жизни местного журнала «Заволжские муравьи», где издавала свои сочинения, а также ее мужа, профессора медицинского факультета университета. Со своей стороны, Пушкин, забыв о бессонной ночи, не чувствуя усталости, с неудержимой любознательностью пустился осматривать город. Он понимал, что правдивые сведения о Пугачёве можно получить только у простых людей. На окраине города, в Суконной слободе тогда находился популярный среди казанских суконщиков горлов кабак. Это название закрепилось запятейным заведением потому, что по воскресеньям и праздничным дням там собиралось много рабочих, которые, напившись, орали во всё горло песни. Зная о роли сукончиков в пугачёвском восстании, Пушкин зашёл в этот кабак, и там из беседы со старым сукончиком Бабиным получил много ценных сведений. Но Бабин не был самоличным свидетелем взятия пугачёвцами Казани. Он лишь передал рассказ своих родителей, которые были очевидцами, интересовавших поэта событий. Бабин рассказал о взятии Пугачёвом Казани в июле 1774 года. О плане пугачёвского лагеря, о местах расстановки пушек он поведал о разгроме пугачёвцев и об отступлении Пугачёва в сёла Савинова, Караева и Сухая река, о жестокой расправе правительственных войск над пугачёвцами после их поражения. «Вешали за ребро, сажали на нахол, виселицы стояли лет десять после Пугачёва, и петли болтались», – записал Александр Сергеевич слова Бабина. Потом, сделанную на двух с половиной страницах, исписанных мелким почерком, запись рассказа Бабина, Пушкин использовал в седьмой главе истории Пугачёва. При описании осады города пугачёвцами, 12-15 июля 1774 года. В той же Суконной Слободе поэт, заодно и кстати, осмотрел старое одноэтажное здание Суконной фабрики на углу Георгиевской и Мостовой улиц ныне улицы миннулина и Петербургская, а также Шарную гору, ныне улица Калинина. Оттуда Емельян Пугачёв начал наступление на Казань. Остаток дня 6 сентября Александр Сергеевич посвятил обработке по свежим следам записи своей беседы с Сукончиком Бабиным, а потом условился проводить Боротынского на следующее утро в Каймары. Утром 7 сентября провожать Боротынского приехал известный казанский ученый Карл Федорович Фукс, и они встретились с Пушкиным. Позже жена профессора вспоминала со слов мужа, что они в полчаса успели так хорошо познакомиться, как бы уже долго жили вместе. Проводив Боротынского и распрощавшись с К.Ф. Фуксом на дрожках, запряженных тройкой лошадей, Пушкин поехал лично ознакомиться с местами боевых действий. Он проехал от центра города по Грузинской улице, Архскому полю, Сибирскому тракту, где 10 июля 1774 года Пугачёв разбил высланный ему навстречу отряд полковника в отставке Н.В. Толстого. Далее дорога привела к Троицкой мельнице. Именно там, на обрыве, с которого была отлично видна вся Казань, находилась главная ставка Емельяна Пугачёва. Приехав к деревне Троицкая-Нокса, поэт объехал места сражения у царицына ныне советский район города, около которого 12, 13 и 15 июля 1774 года шли упорные бои пугачёвцев с регулярными войсками под командованием и и Михельсона. Возвращался Пушкин в город тем же Сибирским трактом. Александр Сергеевич знал, что здесь везли в ссылку и некоторых декабристов, его друзей. В 12 часу дня Пушкин подъехал к Кремлю, и на его осмотр ушло примерно полтора часа. Остаток дня 7 сентября Пушкин провел в доме местного поэта, переводчика и драматурга Эраста Петровича Перцова, улица Провсоюзная, 23, с которым был знаком уже ранее. Пушкин отобедал вместе с к ф Фуксом и братьями гостеприимного хозяина. От Перцова поэт отправился, примерно в шесть вечера, по приглашению Фукса в его дом на углу бывшей Владимирской. И, кстати, при личном знакомстве с его женой Александрой Андреевной, Пушкин сказал вместо приветствия. «Нам не нужно с вами рекомендоваться. Музы нас познакомили заочно, а Боротынский – еще более». Карл Федорович Фукс, будучи замечательным знатоком Казанского края, поведал Пушкину много интересного о местной истории, о литературе, культуре и быте населения поволжья И, конечно же, по просьбе поэта, он за чаепитием рассказал ему все, что знал, слышал от старожилов или читал о взятии пугачевцами Казани. А ещё он решил свозить своего любознательного собеседника к местному купцу чайных дел, миллионеру, владельцу троицкой мельницы и трёх домов, 76-летнему Л.Ф. Крупенникову. Жил тот в просторном двухэтажном каменном особняке напротив университета на Воскресной улице. То здание сохранялось до 1976 года. Пушкин живо заинтересовался личностью этого старожила. Ведь тот юношей попал в плен к Пугачёву, правда, всего на одни сутки. Около семи часов вечера Фукс и Пушкин поехали к Крупенникову, однако из почти полуторачасовой беседы с ним поэт не почерпнул ничего сколько-нибудь ценного. Скорее всего, именно поэтому в архиве Пушкина не оказалось даже записи этой беседы. От Крупенникова Пушкин направился снова на квартиру К.Ф. Фукса. В этот момент Карла Фёдоровича, известного в городе врача, вызвали к больному, и поэт остался наедине с его женой. Их беседа затянулась часа на два. В десять вечера приехал к. ф Фукс с э п Перцовым. За вскоре последовавшим ужином вновь пошёл разговор, поинтересовавший Пушкина теме. Только в час ночи Пушкин распрощался с хозяевами, поблагодарив их за радушную встречу и пригласив к себе в Санкт-Петербург. Вернувшись в гостиницу, он не лёг спать, а укладывал вещи, рукописи, книги. Под утро он написал торопливое письмо жене, Наталье Николаевне. В письме он с явным удовлетворением подвёл итог своим казанским впечатлениям. «Мой ангел, здравствуй. Я в Казани с пятого и до сих пор не имел время тебе написать слова. Сейчас еду в Симбирск, где надеюсь найти от тебя письмо». «Здесь я возился со стариками с современниками моего героя, объезжал окрестности города, осматривал места сражений, расспрашивал, записывал и очень доволен, что не напрасно посетил эту сторону». Когда поэт перечитывал свое письмо к жене, к нему вдруг вошел е. а Боротынский, специально прискакавший из Каймар проститься с отъезжающим другом. При расставании Пушкин подарил ему свой портрет работы художника Жозефа Вивьена в небольшой рамке, сделанной самим поэтом. Этот портрет теперь хранится в музее Александра Сергеевича Пушкина. Всего в Казани Александр Сергеевич пробыл двое суток и 7 часов. 8 сентября, приблизительно в 6.30 утра, Пушкин выехал из Казани в Симбирск. Считается, что посещение Казани помогло Александру Сергеевичу Пушкину во многом по-другому взглянуть на факты и события, переосмыслив их. В частности, он смог узнать историю благородного дворянина подпоручика Михаила Александровича Шванвича, который после пленения восставшими принял присягу на верную службу самозванному императору Петру Третьему, став атаманом солдатского полка и секретарем военной коллегии пугачевцев. Биография этого человека послужила Пушкину отправной точкой для замысла его капитанской дочки. А история Пугачёва стала необычайно смелым для своего времени произведением, которое заканчивалось следующими словами. Так кончился мятеж, начатый горстью непослушных казаков, усилившиеся по непростительному нерадению начальства и поколебавшие государства от Сибири до Москвы и от Кубани до Муромских лесов. Совершенное спокойствие долго еще не водворялось. Папин и Суворов целый год оставались в усмиренных губерниях, утверждая в них ослабленное правление,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 Ей же и казанскому историку МС Рыбушкину он прислал экземпляры своего Пугачёва. В личной библиотеке АС Пушкина сохранилось 19 книг казанских авторов и тех авторов, кто жил в Казани долгое время. Здесь были произведения Е А Боратынского, А А Фукс, К Ф Фукса, Э П Перцова, М С Рыбушкина и других. И в Казани к А.С. Пушкину всегда относились с большим уважением и любовью. Его имя носит одна из центральных улиц города. На ней установлен памятник великому поэту работы скульптора Надежды Константиновны Венцель. Здесь ежегодно почитатели лирики Александра Сергеевича собираются 6 июня, в день его рождения, говорят о литературе, возлагают цветы, Здесь звучат стихи, открываются новые поэтические имена. Это ли не лучшая дань памяти и потомков писателю, который вот уже более полутора века тому назад нашел в нашем городе и новые краски для своих произведений, и искреннее расположение людей, почитавших за счастье личное общение с ним? Ренат Хайрулович бикбулатов Российский историк, краевед и писатель.